Господин Леонид, спасибо, спасибо Вот все прекрасно и понятно, все ваши идеи, спасение человечества и так далее. Это все знания, почти все. Но почему только обраничивается Сибирь? Ведь земля очень большая. Да, Ой, хорошо. Нет, нет, одну минуту, не, еще не поймете. Почему-то не распространить ваше учение, допустим, в другие страны мира. Понимаете, ваши попытки, допустим, ездить в другие страны, проповедовать ваше учению. И еще, одну одной минуте, пишу. И почему ты не молчишь? Некоторые недостатки вашему учению, допустим, ну, смертность, там, население, там, недостаток питания. Что там оказывается, умирает? Да, да, я считаю. молчу. Во-первых, я не могу все сразу вам рассказать, естественно, потому что мы немножко коснулись вообще, я немножко о них рассказал. Других вопросов, это все, я не умалчиваю, вы только спросите, я буду на них отвечать. Потому что, конечно, ну, так можно сразу учесть все ваши желания, тогда мне просто на один вопрос обращение, мне надо посвятить лекции, больше никаких вопросов не трогать. Конечно же, распространение слова, оно должно быть везде. Я уже упомянул, что оно дано равно для всех народов на земле, поэтому в древности давалась подсказка, что как молния видна от края до другого края вот так будет и деяние, и пришествие человечества. То есть его дела, конечно же, не должны быть заперты какой-то ограниченным пространством, какой-то отдельной комнатой, потому что на этот счет сразу дается подсказка. Если там сказать «вон там в комнате потаенных» или «вон там находится Христос», не верьте. Потому что нужны дела, а дела, они должны быть открытые. То есть нужен доступ к, к слову, быть открыт у всех людей. Насколько, по крайней мере, это будет возможно. При том, что люди смогут в этом как-то участвовать, что это неизбежно будет. Заставлять их прийти сюда послушать невозможно будет. А предоставить возможность позвать – это можно сделать. Вы уже сами выбираете, кто пожелал прийти и послушать. Поэтому, конечно же, это слово как молния, но… Учитывая технические возможности этого времени, для людей э, разумения прошлого, древнего, такая передача информации, какой вы обладаете сейчас, это ни с чем была несравнимая скорость, она воспринималась только как какая-то молния. Более того, символически должен был запечатлеться символ моря, молнии на связи. Это тоже немаловажный момент, когда это простую и простейшую подсказку, что действительно можно быть в одном конце Земли. И с помощью средств связи передавать слово, подсказку, что-то важное, божественное. Любому, кто желает слушать на совсем другом конце Земли. Это происходит как молния, очень быстро, мгновенно. Более того, можно пойти с помощью опять, средств, техники, быть в одном месте и садиться на самолет несколько часов уже в другом конце Земли, опять встречаешься с людьми, опять тебя ведят и опять несешь слово. Слово несется, насколько можно, достаточно широко. Поэтому в страны Европы, в Америке, в Азии, в общем, достаточно широко распространено, но, конечно же, везде его понести так открыто непросто. Есть рамки, есть условия, государства каких-то, где вот так прямо на эту тему говорить, конечно, неверно. Нужны другие совсем пути, как эта информация туда проникнет. Хотя средства интернета, печати, связи не позволяют проходить все эти границы беспрепятственно. И уже дальше сам человек решает, как он в это верит. Но о происходящем событии в Сибири, конечно, с склонные места. Порой даже, знаете, информация доходит да, даже мистическими методами, которые сейчас очень широко распространены на Земле. Но это уже свои методы, когда есть миры, о которых уже существуют вокруг, на земле, вокруг Земли. И есть некоторые из них, которые хотели, чтобы эти люди тоже ну, как-то помочь вам в этих событиях. Поэтому бывает это на разных островах, люди получают информацию, потом звонят, как нам к вам приехать. Мы тут информацию получили, как к вам ехать. Это, <свят> конечно, тоже свои сложности, потому что где-то они рассчитывают, что им кто-то даст денег на этот переезд, но это вообще не обладает таким возможностью, конечно, если кто-то как-то прикоснулся каким-то образом с этой Тут уже ему со мной надо будет решить вопрос, как он сможет сделать какое-то такое решение. Но в Сибири я уже сказал, почему. Там есть плата, которая должна сохраниться независимо от изменений ландшафта, который все-таки неизбежен для земной поверхности. Поэтому эта страна будет наименее подвержена каким-то сложным изменениям. Но сказать, что только там надо зарождать общины больше общем неверно будет. Тогда задача не ставится. Я буду рад, если таких образований может быть много. Но тут немножко другой принцип присутствует, я просто знаю, что это почти невозможно. Поэтому как бы я не хотел, я понимаю, на, как, на какой основе это сделать бы чрезвычайно трудно. Ведь община, мы договорились, я уже показал вам, что она строится прежде, где есть равные условия восмысления тех задач, которые ставятся перед человеком на Земле. Вот представьте эти равные условия, где лидеры собираются, начинают спорить, но никак, как не может. Кто же поставит последнюю точку? Старшего ставит. Это тоже подставит последнюю точку. Вот вообще не решает это учитель. Если действительно есть проблемы, которые никак не договориться это решается через учителя. Вмешаться в любое такое сообщество такого типа будет учителю сложнее, потому что не всегда будет удаваться вовремя вот Так вот встретиться и задать какие-то проблемы, вопрос, чтобы помочь разобраться с ними. Но если все-таки будет попытка это делаться, я не против. Это на любом месте на Земле, конечно, Если хоть маленькая возможность есть, попробовать строить новыми, это будет хорошо. Потому что городской тип жизни, на самом деле, не жизнеспособен. У вас все зависит от многого искусственного, что здесь создается. Здесь психология создается очень непростая. Воспитывать детей в этой психологии вам очень сложно. Это на фосмерном информационном поле. И вы видите, как с детьми большие проблемы получаются. Потому что как бы вы не создали хорошие условия для них у себя в доме, Они выйдут на улицу, они попадают в школы, и там информационное поле гораздо сильнее, чем ваша. Но очень увлекает, оно яркая и оно быстро затягивает ребенка совсем в другие области и по-другому заставляет видеть окружающую реальность. Поэтому держать воспитание детей в желанных каких-то пределах в городских условиях чрезвычайно сложно. И более того, ваша жизнь здесь зависит от рубельника. Просто одним вот словом говорить, что рубельник на долгое время. Дикость может начаться очень большая, потому что многое зависит от цвета, от таких технических ну Поэтому надо строить жизнь немножко другого. другому Надо учиться приближаться к земле, надо учиться с ней контактировать, тесно любя ее. И тогда и здоровье ваше крепче станет намного. Детей можно крепче развивать, формировать. Поэтому, насколько возможно, пробуйте, конечно, создавать такие общины. Это очень важно. В Москве со мной встречались ученые люди уже. Москвы, это достаточно известные люди, они все, делая оценку осмысливая смысле происходящего в Сибири, увидели, действительно уже пришли разумным путем, логическим путем к тому, что это уникальная задача, которую действительно спасти может Россию. То есть они понимают, что вообще Россия выдержит только на общинном жителе, надо построить на общинной форму жизни, иначе по-другому жизнь не сложится. То есть ждет и идет большая неприятность. Поэтому уже... Это не просто явление, которое вы сейчас впервые соприкоснулись и, конечно, вам трудно было бы сделать какую-то оценку. Уже идут годы, и прошло уже больше десяти лет, как начинает существование общины. Это достаточно уже большой длительный промежуток времени, с которым ни одна другая община, не имеющая в своей основе истину, не смогла бы существовать. Обычно такие общины существуют три года в пределах других и распадаются. То есть это уже статистика жесткая. Эта статистика, касающаяся общины, вышла изо всех допустимых храмов, которые пробуют допускать социологи в первые годы 90-е относительно формирующейся общины в Сибири. Поэтому, конечно, тут уже есть материал, который должен весомо сказаться на осмыслении происходящего, на делании достойных выводов. Ну а что там касается того, чтобы Говорить о смертности, а нет, но, конечно, вообще в Сибири не да есть только Просто уже закоренил и Столько земли, и вырастить, но невозможно. Тогда надо просто не любить землю, надо просто не хотеть работать. Такие люди, если вы спрости... есть, есть такие люди. Они создают немало трудностей, потому что они стараются больше ходить, общаться, говорить о большом. Но их очень трудно заставить поработать все на участке. У них на участке все не дается, там все заросло травой, там вообще пройдение. Но они говорят о вышне. им хочется больше говорить. То есть не совсем, не каждый, это, это, как хотелось бы, скоро поработать на земле. Поэтому, на самом деле, недоедание там невозможно. Умереть, если ты будешь поработать и хочешь поработать, и не очень много. Так что это неверная информация. На самом деле, умирать там единицы – это кто-то от кто-то уже по старости, но это вообще единицы. Вообще, прирост населения в общении 8-9 кратный. Да, прирост в общении. Там смертности почти нету. Но он только люди же приезжают разные. Они бывают, приезжают с болезнью, сложные сложными болезнями. Они приезжают, пробуют там решить задачи какие-то. Но есть болезни, которые действительно трудно их исправить. Там уже сложные процессы, которые у человека происходят. И видно, что он еще не сможет много решить психологических задач, как хотелось бы, чтобы он решил. И так как он это не может решать, не решает нередко то, конечно, процесс заболевания бывает прогрессирует и сказывается трагически. Но это все единичные случаи. Потому что там есть ядло ученых, человек в области такие сложных болезней, которые так просто не естественно начинают находить решение. Но в то же время немало случаев, когда человек, имея раковые заболевания, он очень быстро избавляется от них. Очень быстро, на самом деле это ничего страшного здесь. Здесь все зависит от того, как человек живет, как он выбирает ценности духовные, какие силы он прилагает в разрешение этих своих задач. Поэтому на самом деле для тех, кто там верует достойно, проблемные все замечательно. Но есть те, кто ну, никак их не заставишь насильно делать правильные усилия. Поэтому у них какая-то определенная сложность, определенная вокруг них э, такая. Атмосфера информационная сложная получается. То есть, на вот, это кто-то наталкивается. Но он достаточно хорошо процветает. Единственное, что приезжать стало меньше людей. Но это в связи со многими-многими характерными особенностями, развивающимися сейчас в обществе. Потому что задачи общества не несколько по-своему перестраивают вашу психику. И если кто-то раньше склонен был встать куда-то завершать, то с течением времени эта склонность начинает потихонечку стираться чего начинает приживаться к той системе, в которой живет. И все меньше у него уже звучит внутри потребность сделать какой-то решающий шаг. Тогда он успокаивается и кто же относится есть? Много званых, мало и званых. Вот именно к этой атмосфере я к этому